Совершенствование поведенческих навыков. Тренинг навыков в ДПТ предназначен для восполнения дефицита поведенческих навыков, характерного для индивидов с симптомами ПРЛ. Как уже говорилось в главе 1, 9 диагностических критериев ДСМ-4 можно разделить на 5 логических категорий. Дисфункция «Я», неадекватное чувство «Я», ощущение пустоты, поведенческая дисрегуляция, импульсивное, самодеструктивное или суицидальное поведение – Эмоциональная дисрегуляция, эмоциональная лоббильность, гнев. Межличностная дисрегуляция, хаотические отношения, страх оставления, когнитивная дисрегуляция, деперсонализация, диссоциация, бредовое расстройства Поведенческие навыки, которым обучают при проведении ДПТ, направлены именно на эти проблемные сферы. Связь между тренингом навыков и широкими категориями диагностических критериев ПРЛ представлена в таблице 5.3. Навыки эмоциональной регуляции, навыки межличностной эффективности, навыки перенесения дистресса и, в кавычках, «основные» навыки психической вовлеченности изучаются в структурированном формате. Навыкам самоуправления, необходимым для овладения всеми другими навыками, обучают по мере необходимости на протяжении всей терапии.